склада Большой специалист по части различных интриг В 1578 году он был назначен Оружничем, чиновником, отвечавшим за царское оружие По-видимому, он стал главным советником Ивана IV по военным делам Что же до дипломатических дел То после казни Висковатого в 1570 В 70 году Иван IV лично ведал ими У него был способный и надежный помощник, глава посольского приказа думский дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов. Голландец Исаак Масса, который посетил Москву в начале 17 -го века, говорит, что Андрей Щелкалов был весьма лукавым человеком, умным и злым. Он работал день и ночь, подобно мулу, Всегда жаловался, что у него немного работы и хочет сделать больше. Масса. Страница 45. Белокуров. А по посольском приказе. Страница 30. Первым шагом к увеличению поместного земельного фонда и наполнению государственной казны, на которой решились Иван IV и его советники, было изъятие ресурсов церкви и монастырей. Следует помнить, что во время правления Семёна Бекбулатовича, если верить Флетчеру, была предпринята попытка полной конфискации церковных и монастырских земель, но этому помешало сопротивление церковных иерархов. На этот раз было решено пойти на компромисс и подтвердить права церкви и монастырей на большинство их земельных владений но запретить им приобретать какие-либо другие земли или же получать землю как дар любым способом и под любым предлогом. Более того, определенные категории земель, до сих пор контролировавшиеся монастырями, подлежали у них изъятию. Митрополит Московский Антоний и высшие иерархи церкви были уведомлены о решении царского синклита Государственного совета и подчинились ему 15 января 1580 года. Согласно приказу царя, Антоний собрал церковный собор, который одобрил царские предложения. Ильяшевич, том 2, страница 42-44. Собор подтвердил неотчуждаемость основных земельных владений церкви и монастырей, И ввиду насущных потребностей государства и армии в условиях изнуряющей войны согласился, что в дальнейшем земли не будут более приобретаться и приниматься в заклад или же в виде дара церкви. Земли, до сих пор заложенные церквам и монастырям, подлежали изъятию в пользу государства. То же правило относилось к бывшим родовым княжеским вотчинам ныне находившимся во владении церквей и монастырей. Таким путем должно было быть приобретено небольшое количество земли, необходимое для поместий офицеров дворянской армии. Но оставалась нерешенной еще одна проблема владельцев поместий — постоянное перемещение крестьян-арендаторов, что не позволяло толком управлять землями и снижало их ценность. Немецкий опричник Генрих фон Штаден, который знал ситуацию по своему собственному опыту, он сам получил поместье, писал в своей книге о Московии. Крестьяне в стране имеют право перехода из поместья, где они являются держателями земли, в день святого Георгия, 26 ноября. В опричнину из иных поместьй уходили все арендаторы земли. В результате этого многие поместья становились пусты, то есть лишены рабочей силы в день святого Георгия. В этом случае царь обычно даровал иноземному опричнику новое поместье, обеспеченное рабочей силой, но не более трех раз. Теперь то есть в разгар кризиса, иностранец может получить поместье с крестьянскими поселенцами лишь однажды и с большим трудом, поскольку большая часть страны опустошена. Штаден, страница 106-108, русский перевод Полосина, интерпретация Вернадского.